Глава 8. Поздно вечером, сразу же после заката, когда стремительно уходящий в ночь солнечный день стыдливо прикрылся серым занавесом коротких сумерек, наконец-то появился Даниэль. Тяжело проскрипели сходни, словно жалуясь на свою незавидную долю и заодно оповещая нас о гостях. Караульные тревоги не поднял, значит свои. А из своих в городе был только наш торговец с охраной. Надо встретить, заодно разомнусь лишний раз потому как вынужденное безделье уже успело за день надоесть. Остановился у трапа, наблюдая с горечью, как медленно поднимается на борт мой старый друг, осторожно поддерживаемый под руки с боков своими охранниками, как задевает за поперечные досочки своими полусапожками. Подал руку, подстраховал при спуске на палубу. «Надо бы для такого случая вдоль сходен стойки поставить и канаты натянуть», — мелькнула виноватая мысль. «Чтобы руками можно было держаться». Даниэль оперся на борт, отдышался, не отрывая взгляда от моего лица, улыбнулся, подбадривая. «Это что у меня такое на лице нарисовалось, что меня подбадривать надо?» «Уф, старость, не радость. Вот только в такие моменты и понимаешь, что возраст уже берет свое. Вроде считаешь себя молодым, скачешь по дому годовалым теленком, а выберешься на улицу, походишь немного, похлопочешь и сдуешься. Устал. Присядешь, водички вот и спей. Или тебе узвару подать?» Мне бы сейчас лучше прилечь, ноги вытянуть. Находился за день, наломал кости. А попить можно и воды, коли она у тебя с собой. Отдохну чуток, потом и переговорим. Или не втерпешь? Конечно, не втерпешь. Но сколько там могу подождать? Или с тобой посидеть? А ты расскажешь, пока отлеживаешься, а? Перехватил кружку с водой ураши, протянул Даниэлю. Придержал посудинку снизу, пока не удостоверился, что тот ее держит крепко. Торговец кивнул благодарно, аккуратно припал к краю. Оторвался, встряхнул опустевшую посудину, заглянул, сожалеюще внутрь и вернул уже не мне, а так и стоящему рядышком бойцу. «Ну хорошо, только не сразу за мной ступай. Погоди немного, переоденусь хоть». Проводил взглядом еле-еле перебирающего ногами торговца, бережно поддерживаемого с двух сторон. Вздохнул тяжело. «Больно смотреть, когда твои друзья слабеют». Поднялся, посмотрел в сторону города, на глазах окутываемого ночной тьмой. Отметил кое-где загорающиеся желтые пятна светильников. Подошел к последу. На всякий случай караул увеличь. Мало ли что в голову местно придет. Ночью всем с арбалетами стоять. Да и днем тоже. Что-то чуйка моя зашевелилась. И что-нибудь перекусить Даниэлю принесите. Пусть силы восстановит. Я к нему пойду, потом к себе. В случае чего, меня сразу же будите, даже если пустяком покажется. Будет сделано. Боярин. Что? «Может, нам походить ночью по городу, вдоль стен полазить?» «Хорошо было бы. Только сначала поговорю с торговцем, новостью узнаю. Вот тогда и решим, стоит ли в ночь выходить. Посиди пока на палубе». Дошел до каюты торговца, стукнул в притолоку на всякий случай, проскрипел дверью. Перешагнул высокий порог, пригибая голову, тут же присел на противоположную койку, вгляделся в лицо полулежащего на высоких подушках старика. Дрожащий огонек светильника пригнулся к столешнице, испугавшись сквозняка. Заметались за полошной тени по стенам, причудливо подсвечивая тонкую пергаментную кожу на ввалившихся щеках Даниэля. Только глаза все такие же молодые. — Что, совсем плохо выгляжу? — Не дело в твоем возрасте целыми днями по городу бегать. Куда спешишь? — Ну, не рассчитал немного силы, бывает. Что ж теперь, всю оставшуюся жизнь сиднем сидеть? Вот отлежусь и к утру совсем хорошо будет. Зато почти все, что хотел, сделал» помоги ко мне еще чуть привстать и подушку под спину повыше подложи». Усадил старого друга, подоткнул подушку, поправил. Заметил брошенный взгляд на полную чашу с питьем, подхватил ее и подал в протянутые руки. «Вот, благодарю, так пить хочется. Может, поешь? Потом, слушай, дом я нашел, хороший дом, как раз подойдет для наших нужд. И место отличное, недалеко, совсем рядом с нами, на предпортовой площади». Возьми сумку, там бумаги, можешь посмотреть. Уже и бумаги оформил. А что тянуть? Такой хороший повод в замок сходить, с графом повидаться. Заодно и поговорил кое с кем, разные слухи собрал. Рассказывай подробно. Ночь провели на судне, никуда не выходя. Почти не выходя. Так, послал парочку бойцов осмотреться вокруг, до замка дойти, стены пощупать. И все. Собранная за день Даниэлем информация требовала тщательной переработки и вдумчивого осмысления. Если по порядку и кратко, то смысл новостей сводился к двум вещам – наше приобретение и замок. Купленный дом вместе с надворными постройками нужно было осмотреть, отремонтировать под свои нужды, набрать прислугу, которая приглядит за нашим имуществом до начала торговой работы. А чтобы начать работать, нужно привести в город подходящих толковых людей. Если торговец, по его словам, все эти дни ломал голову, кто будет заниматься новым направлением нашей совместной деятельности – то у меня пока никаких сомнений не было. Рано голову ломать. Разберемся со временем. На первое время за домом присмотрит Бадуэн с супругой, а дальше посмотрим. Хотя бедолаге придется сразу же идти или вместе с нами в Псков за товаром, или следом за нами. Значит, нужно будет набирать ему новую команду. Заодно и найдем нужных людей для присмотра за домом. Впрочем, мы опять торопимся. Сегодня утром должен подойти капитан. Разберемся с его кредиторами. Решим вопрос с вином а попутно и оставшиеся вопросы утрясем. А слухи, собранные купцом вчера, нужно будет обязательно тщательно проверить. Смысл же в чем? Права была наша княгиня, когда говорила о том, что не дадут ей в этом графстве корону надеть. Слишком много на нее претендентов. И у каждого претендента свои дети есть. Биться будут не на жизнь, а на смерть. Так и получилось. У дяди графини по отцу двое таких вот детишек-наследников великовозрастных и каждому хочется на свою головенку достойное украшение нацепить. А она одна, корона-то отцовская, и на две головы одновременно не надевается. А тут рядом, в соседнем графстве, как раз так вовремя, словно по заказу, брат отца помирает и освобождается еще одна. Ну и как такой возможностью не воспользоваться? Вот и начала семейка устранять претендентов и наследников, прямых и вероятных. Всех убрали, корону примерили, во вкус власти вошли. А тут новые слухи докатились что жива главная наследница-то, и корону может отобрать. Вот и начали родственнички искать любые возможности избавиться от этой напасти. Ну какая же зараза эта объявившаяся графиня? Могла же сдохнуть или пропасть с концами где-нибудь в нормандском плену, арабском гареме. Нет, выжила гадина такая. Надо бы эту ошибку исправить. Вот и начали исправлять, денег не жалея, раздавая нужным для такого дела людям земли и обещания за выполнение заказа. Вот такая вот обычная добрая семейная история. Придется нам эту семейку того, этого. Одну княгиню оставим, и хватит. Зачем ей такая родня? Только не сейчас, а чуть позже. Когда сделка с домом забудется, когда судно из порта уйдет. Вот тогда, через несколько дней, и закончат свой жизненный путь все те, кто посмел свои грязные ручонки протянуть к нам в княжество. Решить миром не захотели, надумали сделать как всегда, как привыкли. Вот и не обижайтесь теперь». А с кредиторами Бадуэна разобрались просто. Пришли в лавку, где капитан брал товары, как бы сейчас сказали, под реализацию со страховкой в виде заложенного личного недвижимого имущества. Поговорили по душам с торговцем и пришли к устраивающему нас всех варианту. Да и попробуй не приди к такому варианту, если во дворе почти весь наш десяток при оружии стоит и поглядывает так недружелюбно в сторону прижавшихся к стеночке псов-охранителей местных. А стража? Да где она, эта стража? Пока ее дозовешься, да и дозовешься ли. Потому как денежку малую мы им заплатили, чтобы они пока по другой улице погуляли. Зато теперь этому уважаемому купцу можно свои торговые дела с нами вести. С нами-то ему выгоднее будет. У нас и товар лучше, и ассортимент обширнее. Рассчитаемся позже. Или деньгами, или нашими изделиями. В общем, заинтересовали, убедили, договорились к взаимной выгоде и разошлись, полностью довольные друг другом. Старые полные бочки решили пока не разгружать, а наоборот, дополнительно догрузить корабль вином. Его лучше к Даниэлю отвезти и там выгрузить, и к нам немного забросить. Кому хорошее вино помешать может? Боярин, мне бы поговорить. Уже вечером подошел послед. Говори, что мнешься. Вижу, новое дело затеваете. Затеваем, ты же слышал и видел. Потому и подошел. А мне в нем места не найдется. Так тебе же торговля разонравилась. «Воинское дело тебе по душе. Или не так?» «Все так. Только почему разонравилось?» «Потому что жизни в крепости нашей не стало. Все князь под себя забрал. Везде своих людей посадил. Дрема своих родичей, новгородцев и ладожан к себе переманил. В город жить перебрался, торговые дела прибрал. Куда мне с ними тягаться?» «Сидел в нашей лавочке на торге, тише воды ниже травы. Опасался, что совсем выгонят. Лавку в крепости прикрыли, видел? То-то». Товары из мастерских мне почти перестали завозить. Совсем трудно стало выкручиваться. Раньше баржи, струги водил с товарами, доверяли. А потом... Эх, с тобой-то совсем по-другому было. Махнул рукой в полном расстройстве. Воспоминания накатили, видимо. Вот и решил тогда обратно в войско уйти. Благо туда меня всегда взяли бы. И что теперь хочешь? Посади меня здесь старшим. Семью свою привезу. Служить стану тебе по правде. Не предам. А что от нас далеко будет? Не боишься? Нет, не боюсь. Есть еще одна причина, почему сюда хочу. Тут меня никто не знает. Могу сразу в люди выйти, если ты разрешишь. нам хочешь стать? Это разве плохо? Неплохо. Справишься ли? Справлюсь. И потом, я же знаю, для чего вы это все затеяли. Замолчал, вглядываясь в мое лицо. Решился. Хотите оловянные острова разорить, смуту там устроить? Потому и наемников решили нанять из Нурман. — А я вам отсюда помогать смогу, когда закреплюсь, конечно. И заторопился, заспешил, стремясь высказать наболевшее. — Или возьму с собой сотню своих ребят. Больше пока не надо. Выкупим складчину на побережье, подходящую землю. Поставим там сначала заставу, потом расстроимся. Ну, как ты строил свое городище. Язык осилю. Народ к нам пойдет, у нас условия будут лучше. Наберем войско, обучим. Ты же нам поможешь. — А крепнем, тогда можно будет и дальше по сторонам смотреть, а? «Давай подумаем. Верно ты говоришь. Но тонкость тут одна есть. Надо будет все равно с князем говорить, с Будемиром, без них не решить. Почему? Мало ли, куда меня опять занести может. Что тогда? Пропадете без поддержки. А так, если что, у тебя хоть какая-то опора останется. Хотя бы на первое время, пока прочно на ноги не встанешь. Потом, конечно, легче будет. Может, лучше без князя? А ну, как не захочет он, чтобы я вровень с ним встал». «Вровень ты никогда не встанешь, а польза для княжества, от задуманного тобой, может быть несомненная. Не переживай, подумаем, порешаем, и все будет хорошо». Даже настроение поднялось. «Молодец, Послед, сам свою судьбу строит». С Бадуэном пришлось говорить более конкретно, посвятить в некоторые наши торговые планы. Если вчера на капитана смотреть нельзя было без содрогания, то сегодня сразу же видно, что человек почуял опору под ногами, выпрямился, чему, впрочем, изрядно поспособствовал полученный им от меня серебряный рубль. Ну, это у нас рубль, а тут пришлось его на вес мерить. И если будущее нашего союзника вырисовывалось более или менее в радужных цветах и красках, то у нас впереди пока был темный лес с небольшими, еле видными просветами. Даниэль сегодня отлеживался. Уставшие за вчерашний день ноги отказывались работать. Ничего, основное им сделано. С утра начнем обживать купленный дом. Обозначим активное движение в этом направлении, покажем, что больше ничем не интересуемся, успокоим местных шпиков, а они наверняка есть у местного владетеля, потом и доразведаем замок. Купленный дом оказался каменным крепким сооружением, с двумя огромными просторными амбарами, с большой конюшней и сеновалом. А может и не с конюшней. Хотя все помещение внутри было разгорожено низкими перегородками, а по углам до сих пор гулял соответствующий нашим предположениям запах. «Может, тут скот держали на перепродажу или на передержку?» «Ладно, не суть. Нам сейчас главное нанять людей, все здесь вылезать, отремонтировать, выкопать в выгребные ямы, обозначить отхожие места, параллельно капитану набрать матросов в команду, загрузить дополнительный груз и готовиться к выходу. Опять придется расстаться с деньгами. Нужно будет заплатить старой команде, потому как обещал, и на что-то нанять новую, обновить припасы на судне. Наконец-то расстались с бывшими рабами». Выдал каждому по серебрушке и отправил на берег. Уходят деньги, утекают, как вода сквозь сито. Это я про свои карманы. Если не удастся восполнить свои траты в графском замке, то вернусь домой бедным, словно церковная мышь. Лишь пара арабов снова замялась на сходнях, оглянулась назад, словно ожидали чего-то, не дождались и быстро скрылись в путанице улиц вслед за торопящимися убраться бывшими рабами. Неужели опасаются, что передумаю и деньги назад отберу? А еще мне нужно серебро, а лучше золото, для будущих наемников Хальвдану Хальфдану отвезти. Как бы ни пришлось нам на большую дорогу выходить, если с казной в замке не сложится. Посмотрим. Как ни старался уходить от мыслей о жене, но тут не удержался. Одна мысль зацепилась за другую, перескочила на следующую. И вот уже я сижу, уставившись неподвижным взглядом в пол, судорожно сжимая кулаки. Как она там одна... Какого лешего я ее с собою поволок? Даже обжиться не успела. К людям, к поведению в местном обществе не привыкла. И уже пришлось одной остаться. Да еще и стройка новая затеяна. А тут не там. Нравы и проще, и этим же опаснее. Одно утешение, что друзья приглядят, как обещали, что Трувор с княгиней одну не оставят. Ведь если что случится, мне не жить. Не прощу себе. Нет. Дальше только вместе». Громко стукнула дверь в коридоре, протопали чьи-то тяжелые шаги, остановились у моей комнатки, потоптались нерешительно, развернулись и уже тихо куда-то ушлепали. Не стали беспокоить, а надо было. Но все равно даже так сразу же в чувство пришел. «Хватит переживать, сопли на кулак наматывать, все равно сделать уже ничего не могу. Остается только уповать на здравый смысл моей любимой, трезвый и расчетливый женский ум, ну и, конечно, на моих друзей». Через день закончили с наведением порядка на нашей новой территории, обустроили ее под свои нужды и обновили забор. Осталось найти подходящих людей, пока никто нам не подошел. Ничего, подождем, пока слухи разойдутся. Несколько раз вокруг мелькнули какие-то подозрительные личности. Бойцы их быстро срисовали. Сначала подумал на шпионов графа, а потом прихватили одного, самого любопытного, быстренько разговорили. Оказалось, все просто. Это ночные братья положили на нас глаз. Заинтересовало наше активное шевеление местный криминал. Не сталкивался я еще с подобной проблемой в этом времени. Не было у нас в княжестве подобного. А тут, гляди-ка, уже вполне сформировались, объединились в какую-то организацию. Придется решать и эту проблему. После вдумчивого допроса решили отпустить пленника. Можно было бы и убрать концы в воду, река рядом. Но его все равно хватятся». Могут возникнуть подозрения, а нам пока лишнее внимание ни к чему. А что организм ему попортили слегка, так это дело такое, от него никто не застрахован. Попался, получи. Как там говорят, не за то вора бьют, что воруют, а за то, что попадается. Так вроде. Опять же, если есть тут такая сила, то с ней нужно сразу же договориться, обозначить границы, чтобы потом не возникло никаких непоняток. Выступать сразу с позиции силы тоже не стоит. Это как лирнейская гидра, у которой на месте срубленной сразу же вырастет новая голова, и не одна. Попробуем сначала мирно поговорить. Если не получится, перейдем ко второму плану. Какому? Догадайтесь с одного раза. Прижжем. Ночной бродяга выскочил через приоткрытую калитку, прошуршал вдоль стены, наметом проскользнул через площадь и скрылся в первом же переулке, унося с собой приглашение к встрече. И немного помятый организм не помешал ему лихо удрать. Значит, не так сильно его и помяли. Остается ждать реакции. А пока можно и отдохнуть. Наступивший день принес новые хлопоты. С утра пораньше одной дружной группой на причал заявились матросы капитана. Похоже, что специально так решили. Договорились заранее собраться всей небольшой толпой. Опасались, похоже. Но пришли. Вот что серебро животворящее делает. Сам Бадуэн уже был на месте, на корабле. Отправил их к нему. Пусть разбирается, договаривается о новом найме, расплачивается. Ему с сегодняшнего дня заниматься командой, судном и грузом. Вот пусть и приступает». Даниэль оклемался к обеду, вышел на воздух. «Поговорили с ним о наших дальнейших действиях. Хотя что о них говорить, все уже обговорено много раз. Так, ради самого общения поговорили. Время идет, растет в людях напряжение перед предстоящими действиями. Не пережечь бы бойцов. А сразу после обеда и вчерашний босяк нарисовался». Заметили его караульные, когда он через площадь пробирался по самому ее краешку. Хорошее все-таки место подобрал Даниэль. Удобное. Вся округа на виду. Скромненько так в калиточку протиснулся и замер. Еще бы ему не замереть, когда его за загривок одной рукой держат, а другой честной сталью в мягкое брюхо щекочут. Даже побелел бедолага, лицом спал. Но к чести его, то самое брюхо крепким оказалось. Не расслабился страхом. Или же привык к подобным встречам. Выдавил полузадушенно, что приглашают нас вечером на встречу. Вежливо приглашают. Прогуляемся, коли так. Время до встречи было. Использовали его с толком. Разведали само место, все подходы к нему. Обозначили точки возможной засады и способы противодействия ей. Перед назначенным временем почти все бойцы разошлись по присмотренным позициям. За местных мы, конечно, не сойдем. И одежда, и поведение отличается. И опять же, почти никто языком не владеет. Так, послед начал, с пятая на десятая, кое-какие слова коверкать. Но у него с детства способность к языкам. А остальные — ни ухом, ни рылом. Лицом, то есть. Ну да ничего, по барабану. Местом встречи была назначена харчевня. Другая, не та, мимо которой я проходил по пути к капитану домой, а чуть в стороне, в другом секторе. На радиальной от порта кривой улочке, изобилующей за кутками, Те с настоящими одной и двухэтажными домишками стекущими вдоль стен по канаве и помоями. Сюда даже днем солнце не доставало. Вот и не смогла жара высушить этот рукотворный зловонный поток. К назначенному сроку подошли к замызганному входу, огляделись. И, пригнувшись, осторожно протиснулись внутрь, стараясь не касаться грязных тяжелых дверей и жирных стен. За спину можно не опасаться. Вокруг тишина, значит наши люди уже на местах. Даже вороны и чайки в сторону отлетели. Испугались чего-то или кого-то. Теперь можно осмотреться, что там внутри. До захода солнца времени еще много. Но тут, как и всюду на этой улице, царит сумрак. Пара маленьких оконец посматривают под слеповатыми бельмами проемов с обеих сторон входной двери. И, похоже, предназначены только для антуража, потому как свет через них почти и не просачивается. Коптят желтым тусклым светом светильники над грязной стойкой, В нос шибает тяжелый кислый запах, да даже не запах, а вонь грязных тел и какой-то прогорклой жарехи. Закопченный потолок над выложенными из неотесанных валунов очагом у стены, рядом со стойкой, колышется свисающими лохмами сажи. Дымоотвод забит, мелькнула мысль и пропала. И никого за стойкой. Стоило только переступить порог и оказаться в низком зале, как тут же уши придавило тяжелой ватной тишиной. Уличные звуки так и остались там, за тяжелой глухой дверью, отрезавшей нас от дневного света. Впрочем, разницы никакой. На улице с нашим приходом тоже тихо было. Здесь же слышно было только жужжание мух в вязком густом сумраке, да неожиданно пронзительно скрипнула тяжелая лавка в углу под чьим-то задом. Осмотрелся. «Нам, похоже, как раз в тот угол. Больше здесь никого нет. Или это заведение только для таких дел и предназначено?» Или народ собирается гораздо позже, когда у него начинается самая работа. То есть с наступлением ночи. Ну, пошли. Нас, кстати, уже и приглашают, призывно помахивая рукой. Подойдем. Глаза полностью привыкли к этому сумраку. По пути более тщательно просканировал помещение. Что там за стойкой? Неприметная дверка? Подмога прячется? Ну-ну. У меня два моих арбалета, у последа столько же. Как не напирал сотник? А я настоял взять с собой только одного бойца. Выбрали нежданно. Шесть взведенных арбалетов — это очень много для этого времени. В любом случае, если что, на воздух мы вырвемся, а там нас поддержат. Но это в самом плохом случае. Может и удастся разойтись мирно с местными ночными работниками. А вот то, что не встали при нашем приближении, — это неуважение. Ну ладно, может, тут так положено. Тогда и мы будем себя вести аналогично. Осмотрел сидящую компанию. Трое на лавке по ту сторону широкого, тяжелого, даже на вид стола. Двое с торцов. Одежда с претензией на роскошь, даже местами чистая. Или точно чистая, а это по ней тени от светильников играют. Значит, непростые тут люди собрались. Из чего бы нам такая честь оказана? Кстати, только сейчас заметил, что колечки на пальцах почти у каждого камнями в тусклом свете мерцают. А оружия-то и нет. Совсем кроме, пожалуй, небольших ножей, лежащих перед каждым. Но есть у меня ощущение, что это не показуха и не оружие, а просто люди к еде приготовились. Вилок-то нет, вот ножами и пользуются. Пару кувшинов на столе, кубки, даже не глиняные, а металлические. Что за металл, интересно? Не серебро же? олово? По цвету похоже. Ладно, пустые, кстати, кубки. Мысль пронеслась быстро, пока подходил к столу и осматривался. Секундная пауза. Приглашение сесть не поступило, значит присаживаемся сами. Подобный маневр мы с последом обсудили. Вот и сейчас по моему кивку мои товарищи отодвинули лавку от стола. Чем дальше, тем лучше, все больше времени и места для маневра будет. Арбалеты заряжены, под руками на боках висят, и встречающие их уже срисовали, и выводы сделали правильные, потому как сильно напряглись. И правильно, что напряглись. Осмотрел лавку. Чистота оставляет желать лучшего. Да выбирать не из чего. Переступил, присел на край. За спиной остались стоять послед с нежданом. Встреча у меня тут должна быть не с вами. С нами. И молчат, в упор рассматривают. Глаза рыбьи, без малейшего признака эмоций. Ну и я помолчу. Тоже посмотрю. Умею. Дом большой купил. Торговать, говорят, собираешься. Нарушил тишину правый из сидящей передо мной тройки. — А сбоку сидят на подхвате, так получается. — Правильно говорят. — Слух дошел, что Бодуэн со своим судном теперь под тобой ходит, и товар, который он в долг у торговца брал, теперь тоже твой. Левый вступил в разговор. — Быстро у вас слухи разносятся, — чуть усмехнулся. — Еще слух прошел, что людей ты наших побил, когда судно взял. Опять правый. — Уважаемые, вы бы к делу перешли, а слухи пересказывать мне они не интересны. «К делу так к делу. Ты судно взял, людей побил, товар перехватил. А мы с этого товара и судна свою долю имели», — выпрямился вожак. Что-то в глазах сверкнуло, какая-то эмоция проскочила. Понять бы, какая. Прошли бы они мимо меня, и не получилось бы того, что получилось. Остальное меня не касается. «Теперь касается. Доля наша утерянная на тебя падает. Ты нам и заплатишь. Сразу мы с тебя, конечно, высчитывать ничего не будем». А вот потом, когда торговать начнешь, на ноги встанешь. Тогда и вернемся к этому разговору. Согласен?» И улыбается. Ласково так. Как будто великое одолжение делает. А вот теперь в глазах явный интерес светится. А жили глаза-то. Классический развод. Знакомо. «Нет, ребята. Пулемета я вам не дам», — вырвалось само собой. Сидящие напротив даже переглянулись. «Правильно понимаю, что отказываешься платить?» «Правильно понимаешь». А если в один прекрасный день или лучше ночь дом твой сгорит и вместе со всеми товарами, не боишься? Или по улице вдруг неудачно пройдешь? Раз — и споткнешься на ровном месте. И восемь раз подряд на нож упаду, — подхватил я. Правый даже хмыкнул весело на такое мое предположение. А центровой только руками развел, мол, ты и сам все прекрасно понимаешь. Нет, не боюсь. Стукнула столешницу двумя арбалетами, мгновенным движением подняв их над столом. Теперь очищать придется от жира. Стол-то грязный. За спиной прошуршала одежда. Боковым зрением поймал блеск наконечников слева и справа. Тихо, тихо. А вот вы не боитесь, что у нас может рука дрогнуть. Один раз. Но вам ведь и одного раза хватит, верно? И своим там скажите, чтобы глупостей не наделали. Это я на шум из-за стойки среагировал. Двери-то сзади не просто так заскрипели. Неждан развернулся на шум, который сразу же резко оборвался. Опять тишина, вязкая и липкая, как, впрочем, все в этой харчевне. Немного посидел на лавке, а ощущение, как будто прилип к ней намертво и жиром покрылся. Понимаю теперь ту рекламу про всемирно известное пиво, когда клавки лавке приклеивались штанами. Тут и без пива можно до конца жизни прилипнуть. А уж если смочить... Все равно дальше этой харчевни не уйдешь. С полным спокойствием даже как-то внешне безразлично произнес главный. А глаза живые, азартом горят. «Уйду. Могу прямо сейчас встать и уйти. Хочешь проверить?» И левый арбалет чуть довернул, прямо в грудь ему направил. Сидящие напротив напряглись. Еще что-то кинуться, даже воздух между нами сгустился. «Ша!» — пошутили мы. «Зачем так сразу за свои штуки хвататься? Это самострелы у тебя такие?» Повел бровью центровой, сбрасывая напряжение в зале. «Ни разу не видел столь маленьких и удобных. В замке подобные есть...» Но они в несколько раз больше, и поднять их одному можно еле-еле. А вот это интересно. Если у них есть сведения о замке, то можно и поговорить к общей выгоде об этом. Потом. Если сейчас договоримся. Кивнул головой, подтверждая высказанное предположение. Вот, и мы, люди веселые. Смотрим, вы шутите. И тоже решили в ответ посмеяться. Ну так и убирайте свои железки, пошутили и будет». Пусть для начала дверь за стойкой закроется за твоими людьми. Потом вы все свои ножики приберете в кучку. А затем и мы свои игрушки спрячем. Договорились?» Сижу спокойно, смотрю, как одними глазами команды отдают. «Вот где надо учиться управлению». Мягко притерлась за спиной дверь, в этот раз даже не пискнув. Услышал, как чуть расслабился неждан и полуобернулся к столу. Главный сгреб плавным круговым движением рук все лежащие на столешнице ножи, толкнул их в мою сторону, выпрямился. «Так оно тебе спокойнее будет?» Кивнул ему согласно, опустил арбалеты. В темных глазах напротив, кроме веселого азарта, ясно читался вполне понятный и законный вопрос. Кивнул еще раз, показывая, что понял незаданный вопрос. Подумал, ответил. «Ганза! А что?» Не вижу никакого смысла менять или придумывать другое название. Пусть это и останется у людей в памяти». «Не слышал, кто это?» «Это не человек. Компания торговая. Большая компания. Со своими кораблями, купцами, воинами. Варяжское море, знаешь? Вот там и работает. Только море теперь называют не Варяжским, а Псковским. Так уж вышло, что мы сюда добрались. Отныне будем и тут торговать. Мешать и пытаться лезть в наши дела не советую». Если что, сил вычистить город у нас хватит. Не вскидывайся, это я не пугаю, а предупреждаю, чтобы после никаких непоняток не было. Если что. Но и мы вам мешать не собираемся, по крайней мере до той поры, пока вы наши интересы не затронете. Для того и пришел поговорить. Значит, не все люди с тобой в городе где-то еще есть. И нацелился ты явно не на торговлю, а на что-то более жирное замахнулся. Торговля так, для прикрытия, «Внимание отвлечь от чего-то важного. Вот только от чего?» Задумался, не отрывая глаз от моего лица. Медленно протянул, неверяще всматриваясь в мое лицо. «Да нет, не может быть. А впрочем, почему бы и нет? Люди, вы, судя по всему, непростые. Значит, и стремитесь к значительно большему, чем мы. Угадал?» «Ты это о чем?» «Однако быстро нас просчитали. Где-то мы явно прокололись. Вот только где?» А мозги начали закипать в лихорадочной спешке просчитывая различные варианты дальнейших действий и одновременно перебирая все события, произошедшие с нами за это короткое время. И, похоже, что-то удалось кое прочитать у меня на лице моему собеседнику с противоположной стороны стола. Мелькнула удовлетворенная усмешка. Даже не усмешка, а ее легкая и незаметная со стороны тень, которую и я не заметил бы, если бы точно так же не сводил глаз со своего визави. «Оставьте-ка нас одних». Центровой даже чуть наклонился над столом, не сводя с меня глаз и все так же пристально всматриваясь в мое лицо, пытаясь уловить на нем малейшие тени эмоций. Но... — начал было правый. Кто тут что хочет узнать такое, о чем ему знать совсем не положено? Ласково так спросил, только лишь обозначив движение плечом в сторону возразившего. И того мгновенно, словно сдуло ветром из-за стола. Только дверь у меня за спиной стукнула. Граф у нас, конечно, сволочь. Но он наша сволочь и жить нам не мешает. Стража Графская в ночные дела не лезет, живем мы спокойно. А тут вы появились, и сразу же первым делом интерес свой к замку выказали. Сам замок, я так понимаю, никому не нужен, а вот то, что в нем находится, очень даже всех интересует. Запнулся на миг, так и не спуская глаз с моего лица, ища малейшее подтверждение своим словам. А мне только и остается убеждать себя, что моя физиономия состоит из камня, а камни не имеют никаких эмоций» и в словах, только что произнесенных, промелькнуло по краю сознания что-то до боли знакомое еще по той жизни, так часто звучавшее с экрана телевизора. Ничего в этом мире не меняется. Ни нравы, ни люди, ни законы, по которым они живут. И на что я замахнулся? Да ни на что, тут же одернул себя. Просто стараюсь жить по своим личным законам. Получится или нет, зависит полностью от меня. А старшина ночников тем временем продолжил. А нам в замке каждый камень известен. Почти все тайные ходы и выходы, подземелья. И людишки свои у нас там найдутся. Будет кому, если понадобится, конечно, калиточку неприметную в стене каменной открыть темной ноченькой. Что скажешь? Только отговариваться и отпираться не надо, разочаруешь. Где мы прокололись? Иного вопроса я сейчас не смог бы задать. Слишком уж быстро нас просчитали. Если и у графа есть такие же умники в замке то не пора ли нам отсюда в безопасное место сваливать?» «Скажу. За это и ты мне свою правду поведаешь. Знать мне нужно, что ты замыслил, что нам от этого ждать, к чему готовиться. По рукам?» Задумался. «Знать, конечно, надо, как так быстро нас раскусили. Хотя бы для того, чтобы в следующий раз подобных ошибок не повторять. А вот стоит ли правду рассказывать, надо подумать. Обдумать надо, не торопи. Так я и не тороплю». Откинулся центровой чуть назад от стола, над которым уже почти полностью навис в предвкушении новых тайн. Ночь впереди длинная, думай. И о том подумай, что мы тебе пригодиться сможем. И сейчас, и потом. А то я об этом не думаю. Это и слону понятно, что власти у них вагон и маленькая тележка. Это только кажется, что ночники только ночью властны. Просто они днем в густой тени прячутся, и делишки свои предпочитают чужими руками в основном обделывать. А размаху у их некоторых операций, торговых и военных, позавидовать можно. И в отличие от официальной власти, вся ночная между собой тесно связана. Все города, все порты, все, что более или менее исправно работает и деньги приносит, везде есть эта сеть. «У нас в княжестве ее же нет», — тут же возразил сам себе. И сам себе же и ответил. «Нет, потому что у нас и люди другие, и общество по-другому устроено. Воришки есть, были то есть». «Без этого никуда. Да только их всех наша безопасность переловила. По крайней мере, в мое прошлое попадание переловила». Промелькнувшие мысли вызвали резкий приступ недовольства. «Сюда бы сейчас горевое. Насколько мне было бы легче?» «А он отсиживается где-то там, на острове, в тишине и покое. Понимаю, что глупости думаю, что это сам себя пытаюсь пожалеть и успокоить, а все равно тяжко. Больно уж ответственное решение придется сейчас принимать». «Можно, конечно, отсрочку попросить, но это уже будет тогда совсем другая история, и относиться к нам и ко мне в частности уже будут совсем по-другому. Так что принимать решение нужно здесь и сейчас». «Хорошо, по рукам. Только разговор этот предварительный. Согласен?» «Тогда уговор. И надеюсь, понимаешь, что с тобой за болтовню будет». «Пугаешь? А сам доволен. Даже в этом полусумраке видно, как расслабился, и лицо поплыло». «Словно маслом намазали. Напоминаю и предупреждаю. Ведь не помешает?» «Не помешает. А прокололись вы, как ты говоришь? Слово какое интересное, надо будет обязательно запомнить. «Так вот, прокололись вы, когда к замку ходили ночью. Кто-то из твоих воинов близко к башне подошел, а того не знает, что к башням подходить нельзя. Ну загажено там сильно, понимаешь? Нет? Ладно. Потом сходим, поймешь, о чем говорю». Так вот, твой воин и влез в дерьмо, а его там по колено, грубо говоря. Ну и заругался, тихонько, правда, к его чести. Тут мне повезло. Мои люди мимо проходили и услышали, что кто-то незнакомый под стенами шарится. Приглядывается, значит. Проследили втихаря издалека. Близко можно было и не подбираться. Дальше просто было. Прервался, перелив в бокал содержимое кувшина, вопросительно посмотрел на меня. Да ну, не хочется, мне неизвестно, что и где хлебать. Да еще и неизвестно из чего. Поэтому отказался жестом. Думаю, не обидится. Собеседник мой присосался к содержимому. Шумно глотая, опустошил кубок и продолжил, утерев тыльной стороной ладони рот. «Так что понятен твой интерес. Теперь нас послушай. Мы в доле. Упускать такой куш не будем, не мечтай. Поэтому все делим поровну. Тебе одна половина и другая мне. Согласен? Какой у тебя аппетит хороший». «Удивляюсь только, почему ты себе все взять не захотел?» «Хотел. Только не выстоят мои людишки против стражников. А там есть не только стражники, и все в замке оружием владеют. Я только людей посту потеряю, и жизни мне потом в этом городе не будет. А с нами у тебя есть шанс, значит?» «Издалека видно, что у тебя непростые охранники. Снаружи твои люди все под присмотр взяли, так ведь?» Так. «Потому как больно уверенно вы держитесь, совсем не опасаетесь. Значит, есть поддержка за спиной? Есть!» «Потому и не ошибся я. А если вспомнить о твоих недавних угрозах, то таких воинов у тебя много, и они где-то рядом. Вот только где!» — впился в меня глазами. «Дыру прожжешь!» — нарочито грубо отрезал я, сбивая настрой центровому. «Ишь, мыслитель-аналитик, все просчитал. С ним ушки надо держать на макушке». «Эх, как сейчас горевое не хватает! Горевой, безопасник, так, так, так!» Пришедшая в голову мысль заставила выпрямить уставшую от долгого сидения спину и пристально взглянуть на собеседника. «Надо закруглять разговор и брать паузу на раздумье. Заодно и на остров за нашими сплавать. Это же такого тут можно накрутить. А пока...» «На сегодня достаточно, надо подумать. Предлагаю в следующий раз встретиться в более подходящем месте, где не так...» «Ммм, mm, грязно!» — обвел глазами помещение. «И мне нужно все знать о замке, что и как там устроено, какое количество стражников, чего можно ожидать от защитников. Каждую мелочь, короче, включая количество и размещение слуг. Когда у меня будут эти сведения, тогда и будем говорить о доле каждого. По рукам!» Подумал бы здесь, чего тянуть. А рассказать о замке я тебе сразу могу, только человечка нужного позвать. В следующий раз — значит следующий» и человека своего заранее позови, чтобы не ждать. «Завтра — Завтра? — попытался надавить центровой. — Нет. По-твоему, у меня других дел нет? Босика своего рядом с моим домом держи, через него и договоримся. На последнем слове поднялся, заканчивая разговор, кивнул, прощаясь, и пошел к двери, не оборачиваясь и стараясь не показать боли затекшей спине. Тяжело на лавке сидеть, как местные выдерживают. Впрочем, они на столешницу облокачиваются, поэтому им легче. Уже открывая дверь, услышал, как сдвинулся с места послед. Как только он дойдет до двери, придет очередь Неждана. Так и будут друг друга прикрывать. Хоть и договорились вроде бы с местной гопотой, но береженного арбалет бережет, и осторожная голова. Вываливаться на улицу сразу не стал. Сначала свою такую же осторожную голову в приоткрытый проем чуть выставил. И осмотрелся. Только после этого шагнул за порог. Даже показалось, что при этом чуть вверх ногу поставил. Пол ниже получается. А если дожди? Затопят харчевню. Впрочем, какое мне до этого дело? Отошел на десяток шагов по улочке, остановился, держа арбалеты наготове, Дождался товарищей, и все вместе двинулись к нашему дому. Тихо вокруг, никакой движухи. Даже в домишках тишина гробовая. Хоть бы какой-нибудь шум, безмолвие серое. Недолго просидели, еще ночь на город не упала. Давящая теснота узкой улочки наконец-то закончилась. Впереди простор небольшой площади перед нашим домом. За ним торчат редкие мачты различных суденышек, а от площади влево-вправо уходят такие же дома, что и наш. Торговые склады. Непроизвольно ускорили шаг, торопясь пересечь пустое пространство. Как-то не по себе после такой тесноты. И уже почти на подходе, обернувшись, увидели, как из той же улочки начали появляться наши бойцы. Первый, второй, седьмой. Все здесь и все целы. Все правильно. Двое на охране имущества, да на судне команда дежурит. А теперь, пока наши неожиданные союзники и репу чашут и впечатлениями обмениваются, мы пошлем посыльного к горевою. Лучше бы мне самому за ним сходить, но на всякий случай придется сидеть здесь. Мало ли какие внезапные задачи могут возникнуть, И разведку никто не отменял. Не буду ни на кого надеяться. Попробуем в замок самостоятельно проникнуть. Решено. Поэтому о задачам Бадуэна. Пусть готовят кораблик к выходу и сразу же отправляется. Отправим с ним Радшу. Одного бойца будет достаточно. А в устье подберут нашу дежурную группу. Хватит горевою пузо на острове греть. Пора ко мне перебираться. Чувствую, наша операция входит в завершающую фазу. С такими раскладами тянуть нельзя. Только делу навредим. А я пока умные мысли, пришедшие мне в голову во время давешнего разговора, переосмыслю. Обкатаю идею по мусолю со всех сторон, так сказать. Но не сразу. В первую очередь доклады выслушаю. Может, что интересное бойцы увидели. Поэтому сразу же все вместе засели в самой большой комнате. Кроме, конечно, обязательного караула. Это уже в кровь въелось. Без этого никуда. Потом еще с последом посидели, покумекали. И выходило так, что силы у ночного цеха пока невеликие, или мы столкнулись с какой-то одной группировкой, портовой, например. Ими были выставлены пара стрелков-лучников в деревенской одежде на крышах вдоль улочки и небольшая группа из пяти человек с ножами и дубинками в тесной подворотне на задворках. Вот и все вражеское подкрепление. И появились они уже после того, как наши заняли подходящие позиции. Тихонько приняли в свои чуткие руки стрелков Вежливо попросили сложить луки и ножи в одном месте и тихонько посидеть до окончания встречи. Точно так же обошлись и с засадой в подворотне. Тем вообще некуда было деться под прицелом арбалетов. Нашелся, правда, один резвый и быстрый, но болт оказался быстрее, успокоил. Зато сразу все все поняли. Вот и очередная проблема нарисовалась на пустом месте. Но с другой стороны, а если бы не нейтрализовали засаду? Во-во! Поэтому будем считать, что нет тут нашей вины. А бойцов только похвалил. Все правильно сделали. Ну и при отходе с крыш пришлось сильно припугнуть бандитов и луки оставить почти у самой площади. Подберут. Проводили ворчащего что-то про себя Бадуэна. Впрочем, понятно, почему ворчит. Команду-то не успел набрать полностью. Придется теперь каждому горбатиться за себя и за того парня. А что делать? Задание выполнять нужно. Деньги просто так не платят. И хорошие ведь деньги — серебро. За благородный металл можно и попыхтеть, и попотеть. Ну и мы с последом опять пошли думать. А что? Еще какая тяжелая работа — товорочить